Это штамм ЗНХ, самый опасный вирус, который был к тому же получен в лабораторных условиях. Человеческий организм не имеет иммунитета против ЗНХ. В контейнере обычно находились три ампулы. Если хотя бы одна из них будет разбита в городе, Лебедев запнулся и дальше твердо закончил. В начавшейся эпидемии может погибнуть примерно четверть населения Москвы и окрестных районов. И это только в том случае, если мы сразу примем действенные меры. В остальных случаях потери могут быть еще более ужасными. Погибнуть может до половины всего населения столицы. Это оружие возмездия. Абсолютное оружие. Которое можно применять только в случае полного поражения. Это хуже ядерной бомбардировки города. Министр судорожно вздохнул, поперхнулся, закашлял. «Вам плохо?» – вскочил со стула Квашов. «Ничего, ничего», – отмахнулся министр. Начальник аппарата министерства знал, что все его благополучие и дальнейшие карьеры зависит от здоровья министра. Он быстро взял со стола бутылку минеральной воды Резким движением руки отвинтил пробку и налил в стакан воды, протянув его министру. Тот благодарно кивнул, залпом выпил воду, поставил стакан на столик и хмуро спросил у Лебедева. «Значит, ничего нельзя сделать?» «Если они разобьют ампулу, ничего», — твердо сказал генерал. Министр нервно заерзал на своем месте. «Что нам делать?» — спросил он, наконец. «Искать контейнер и террористов», — последовал быстрый ответ. «Я включил вас в группу по оперативному расследованию случившегося», — повторил министр. «Дежурный офицер в приемной покажет вам, куда не пошли. Я приказал выделить вам несколько кабинетов прямо в министерстве. Постарайтесь что-нибудь сделать». «Неожиданно для себя», — сказал он, обращаясь к генералу. Тот встал и, кивнув головой, вышел из кабинета, даже не попросив разрешения выйти, как должен был сделать младший по званию. Министр закрыл глаза, помассировал сердце. Оно у него раньше никогда не болело. «Этот Лебедев, видимо, ученый», — понял генерал Квашов. Хороший ученый, кивнул министр. Он член-корреспондент Академии наук. Известный во всем мире биолог. Я это понял. Поэтому я никогда не слышал о таком генерале. Его работы засекречены, вздохнул министр. Он поднял трубку правительственного телефона и набрал номер прямой связи с министром внутренних дел. Трубку поднял дежурный офицер. «Мне нужен Евгений Алексеевич», — сказал министр обороны. «Кто это говорит?» — не узнал его дежурный. Министр назвал свою фамилию. «Извините», — сказал дежурный, — «он на даче. У него там другой телефон». «Я знаю», — сказал министр, уже набирая другой номер. На этот раз ждать пришлось долго. В воскресное утро министр внутренних дел, очевидно, предпочитал немного поспать. Наконец он поднял трубку. «Что случилось?» Недовольным голосом спросил он. «Это я говорю, Женя», — сказал министр обороны. «У нас ЧП. Настоящее ЧП. Ты должен срочно ко мне приехать». Хм, «С ума сошел! Сегодня воскресенье. Что случилось?» «Я тебе говорю, что случилось ЧП. Приезжай немедленно». «Война, что ли?» — пробормотал министр внутренних дел. — Хуже, — мрачно сказал его собеседник. — Приезжай немедленно. — Ты что, ничего не слышал? — А что произошло? — Я думал, твои дуболомы тебе уже доложили. — Говори, что случилось. У нас утром было нападение на наш конвой. Пострадало несколько офицеров. Нападение было организовано с помощью автомобиля ГАИ. «Видимо, были убиты или заменены твои сотрудники». «Тоже мне новость», — заметил министр внутренних дел. «У нас каждый день такое чипа случается. Из-за этого меня и будить не станут».